Вурдалак. Версты за полторы от нашей усадьбы, за селом около Погоста, стоял домик нашего священника, отца Савелия Геоцинтова. Домик был старый, скверный, попросту хата, глиняная мазанка, как и все на селе, только крыта была, в отличие от мужицких, не соломой, а дранкой, деревянными плашками. Было в домике маленькое трёхоконное зальце. Окошки выходили прямо в густые заросли сирени. И поэтому свет в комнате был зелёный, и люди в зальце зелёные, как покойники. Потом шла спаленка, в стене которой прорублена была форточка в кухню для подачи кушанья. Была ещё комнатка без определённого названия. В ней стояли мешки, кадушки, И спала тетя Ганя, батюшкина сестра. Вся семья батюшки состояла из матушки, дочки Лизы, нашей сверстницы, да вот этой тети Гани, имя которой выговаривалось с придыханием почти на ха, Ханя. Батюшка был худ, высок, добр и очень беден. Сам бывало в высоких сапогах и холщёвом подряснике шагал за сохой. Жиденькие косички подкручивал под широкую соломенную шляпу. Матушка была огромная, высокогрудая, но с трубой. Вероятно, от этого строения носа говорила несколько гнусаво, что производило впечатление надменности. Тётя Ганя появлялась у нас редко, только в самые торжественные поздравительные дни. И помню я её в ярко-зелёной бархатной кофточке, зеленым галстучком. Батюшку прихожане любили, хотя он был строг. Помню, в церкви, когда причастники, напирая друг на друга, лезли к чаше, он очень гневно кричал «Куда прете, козлище? Разве может Господь всех вас сразу напитать? Становитесь в очередь!» Козлище в свитках с огромными собственного изделия толстыми, как бревна, свечами, тёмно-жёлтого воска, толпились испуганно и упрямо и заранее разевали рот. Церковь была маленькая. На полу около амвона прихожане ставили свои приношения причту, глиняную миску, а в ней торчмя три продолговатых хлеба и в середине жареная курица или квадратный кусок сала, надрезанный крестом. Перед этими хлебами и курами часто видали мы молодую бабу или девчину, покаянно на коленях простаивавшую всю обедню. Это батюшка наказывал за какую-то таинственную провинность, нам, детям, необъяснимую. Притвор церковный украшали две большие картины религиозного содержания, пожертвованные моим отцом. Одна из них запомнилась на всю жизнь. Изображала она бичевание Христа. На первом плане помещалась фигура одного из бичующих. Рыжего, волосы дыбом, басово в ярко-зеленой рубахе. Нога его с невероятно развитым большим пальцем, снабженным на первом суставе огромной шишкой, явно подогрического происхождения занимала самый низкий пункт на полотне, и поэтому ребята, поднимаемые бабами, чтобы приложиться, целовали именно эту поганую, незабываемую ногу. Служил обедни вместе с батюшкой псаломщик, он же и звонарь. Славился псаломщик необычайно громким сморканием и при этом без помощи платка, что очень возмущало мою томную старшую сестру. Чтобы образумить неистового псаломщика, она надумала подарить ему носовой платок, которым он немедленно прельстил просверненную работницу. Работница простояла две обедни на коленях перед жаренными курицами, а он трубил по-прежнему в руку. Наша подруга Лиза, батюшкина дочка, девочка удивительная, Несколько раз видавшая чёрта и вообще вравшая так вдохновенно и самозабвенно, что даже худела и истощалась, как бы исходила этим враньём. Это Лиза рассказывала нам, что куры и хлеб и сало запирались в шкаф и что обед у них никогда не готовился. А если кто хотел есть, то прямо лез в шкаф и ел. Мне это казалось удобством и роскошью гениальной. Когда я вырасту большой и выйду замуж, с этого начинались обыкновенно все мои мечты. У меня в каждой комнате будут такие шкапы. Проголодаюсь в спальне, буду есть в спальне. Проголодаюсь в передней, буду есть в передней. И никаких фокусов не надо. Прямо сунь голову в шкап и ешь. Впрочем, может быть, Лиза в данном-то случае и не врала. Может быть и правда, у отца Савелия было такое усовершенствованное хозяйство. Это в сущности было безразлично. Мы верили Лизе целиком. Иначе уж очень скучно и просто было бы на белом свете. Рассказывала Лиза, как приходил к ним портной. Такие странствующие портные появлялись в те годы в помещичьих усадьбах. Придут, обошьют всех, кого нужно, и идут дальше. Так вот такой портной зашел и к батюшке. Сшил матушке солоб, Но это не главное. Главное и самое интересное — то, что он потихоньку съел в амбаре всех крыс. «А жалко!» — прибавляла Лиза. «А ты видела, как он их ел?» — в ужасе спрашивали мы. «Нет, этого видеть нельзя. Если бы он узнал, что за ним подсмотрели, он бы тому человеку ножницами голову отхватил». «А откуда же узналась?» «Кривая баба видала». «А как же он ее не убил?» «Она никому не рассказывала, он и не узнал, что она видела». Кривая баба жила у батюшки за все. То есть варила, мыла, полола, доила, стены белила где нужно поливала и где можно подкрадывало. Когда мы приходили к Лизе в гости, баба выползала из каких-то подклетей, долго на нас смотрела и от умиления одним глазом плакала. Приговаривала при этом очень странные слова. «Сидят понюсенькие, такие малюсенькие, и с ручечками, и с ножичками, и глазками пилькают». И что они там себе понимают, те не понимают, и кто их разберет. Баба считалась безответной, но во всех таинственных лизиных рассказах она всегда играла какую-нибудь роль. Баба мол слыхала, как на болоте плачут некрещённые младенцы. Баба знала, что у нашей горничной Карнельки под сподницей рыбий хвост. Баба видела, как за старой мельницей Какой-то зелёный шишкун лапой гром ловил и под себя прятал. И тех чертей, которых Лиза видала, баба, конечно, тоже видела, только признаваться не хочет, чтобы чёрт ей как-нибудь не подгадил. Черту ведь очень неприятно, если людям удаётся за ним подглядеть. Чёрт должен быть невидимкой, а уж это значит совсем какой-то растяпа, если его человеческий глаз заметил. Мы бабу уважали и побаивались. Особенно уважать стали после того, как она предсказала, что и месяца не пройдет, как будет у Лизы либо братец, либо сестрица. И действительно, в очень скором времени после этих слов пришла к нам Лиза с удивительной новостью. Действительно, родился братец, красавец весь в матушку а умён так, что прямо все девицы не могут. «Что же он говорит?» — спрашивали мы. «Говорит только, когда никто его не слышит». Баба подслушала, как он говорил. Голосок такой тоненький-тоненький, как у комарика. «Пора, — говорит, — печку топить, мне холодно». Вот какой родился у Лизы братец. Баба сразу его оценила. Между прочим, мы никогда и не узнали, как бабу зовут. Кликали ее все просто бабой. «Баба!» — трубила матушка в свой могучий нос. «Баба! Наставь самовар! Баба! Тащи горлач молока!» Мы бегали взглянуть на братца. Окрестили его Авениром. Называли Ванюшкой. Безобразен он был потрясающе. Совсем паук. Живот вздутый, руки-ноги тонкие. Длинные и все время выпячиваются и втягиваются. Так что казалось, будто этих рук и ног, по крайней мере, пары три. И были у него ресницы необычайной длины. Прямые, мокрые, прилипали к щекам. А всего страшнее были махры на голове. Красно-рыжие, какие-то словно кровяные, похожие как у того рыжего, бичевавшего на священной картине. И большие пальцы на ногах также отставали, как у того, и такие же были несразмерно огромные. Жуткий был ребенок. Отец Савелий однако был доволен, расхаживал по зальцу, заложив руки за спину, и тихо напевал, как определяла матушка из Светского: мы мы мы мы знали это пение и часто дразнили друг друга. «Замолчи, поёшь, как отец Савелий из Светского!» Но радовался он недолго. Ребёнок был слаб и хил, и надежды, что поправиться, было мало. Отец Савелий стал задумываться. «Поздний плод сей, — говорил он, — поздний плод сей, и не наберёт себе солнечных соков, не кровеносен, хил и сотрясается» и вдруг всё изменилось, неожиданно и неладно. К семейству отца Савелия нужно ещё причислить матушкиного братца. Но был он не постоянным членом семьи, а каким-то приходящим, как в школе бывают живущие и экстерны. Матушкин братец приходил. Так и говорилось. «Ой, к папу нынче лучше не заглядывайте, попадин братец пришёл». Откуда он приходит, почему и почему уходит, этого, кажется, никто не знал. Бывали у нас на Руси такие типы, встречались в разных кругах, больше, впрочем, в купеческих. Внешность у этого братца была незабываемая. Рост огромный, нос фамильный, как у матушки, трубой, кадык выпечен, платье носил, вероятно, с чужого плеча потому что всё на нём было необычайно коротко и узко. Насколько я теперь помню, было ему лет двадцать шесть, и был он как будто выгнанный семинарист, личность опустившаяся, страх и позор семьи. Говорили о нём всегда словами грубыми и могучими. Вместо «ест» — хряпает, вместо «пьёт» — трескает, вместо «говорит» — рявкает, вместо «смеётся» — гогочет. И не для того, чтобы обидеть его, а, вероятно, потому, что слова обычной человеческой речи слабо его определяли, слишком были нежны для богатырской его личности. Видела я его раза два. Один раз он стоял посреди скотного двора и, размахивая руками, будто дирижируя хором, ревел. «Нелюдимо наше море!» Другой раз сидел на крылечке, шевелил пальцами босой ноги и долго сосредоточенно, будто удивлённо на них смотрел. Потом сказал, «Ишь, как мудро придумала природа! Пять штук натяпано, и все ни к черту не нужны!» Здоровье он был совершенно неугасимого. Тётя Ганя рассказывала, как накалила она к зиме мешочек орехов и оставила в Зальце, а он пришел, да за один присест все и усидел. Ну и что же, ахали слушатели? Ну и ничего, поколотил себя кулаком по животу и пошел спать. Являлся он всегда налегке, без всякого багажа, иногда даже без шапки, но раз принес какой-то маленький, вышитый гарусом саквояж, с какими в те времена старухи в баню ходили. Поставил в уголок в прихожей, прогостил недолго, а когда ушел, как всегда не прощаясь, прислал Аказии с мужиком из села верст за десять записку. Забыт кваяж Прошу немедленно опечатать его именной сургучной печатью и хранить в потаенном месте до моего возвращения. Батюшка страшно перепугался. «Бомба! Динамит!» Хотел было сразу ехать к исправнику и во всем повиниться. Потом решил запечатать. Но печати, да еще именной, у батюшки не было. А ведь сказано строго «именной сюргучной». Тогда соблазнился и решил вскрыть и посмотреть. Но в доме матушка не позволила, а во дворе могли подглядеть и донести. И вот батюшка ночью, выждав луну, крадучись, как тать, пробрался за амбары и, перекрестившись, повернул колечко. В вышитом бабьем саквояжи, озаренные мечтательным лунным светом, лежали бутылка пива и полбутылки водки. Вот и все. Очевидно, братцу не хотелось, чтобы знали, что у него так свято хранится. А с другой стороны, может быть, и беспокоился за целость. Вот и придумал именную печать. Звали это чудовище Галактионом. Называли Галашей. Позднему батюшкиному плоду, младенцу Авениру, было уже месяцев девять, когда неожиданно пожаловал Галаша. На этот раз оказался он очень припораженным, в демикатоновом сюртуке, даже не слишком коротком, из какой-то поклажей, завернутой в замасленную газету. «Был на кондиции», — объяснил он, и без вопросов, сознавая, что удивляет роскошным своим видом. «У галкинского управляющего болтуса болванил. На экзамен повезут». День был жаркий. Облобызавшись с батюшкой и матушкой, Галаша немедленно спустился в погреб и там, по свидетельству тети Гани, выдул молоко от четырех коров. Коров этих кривая баба при Гане выдаила и весь удой, процедив его, как полагается, отнесла в погреб. Эпизод этот потом много раз рассказывался и всегда вызывал у слушателей сначала недоверие, потом ужас. Но тёте Гане не верить было нельзя, да и сам Галаша не отрицал. «Верно!» — говорил. «Выпил и доведись ещё, так и ещё выпью». Только что вылез Галаша из погреба, как его спешно перехватила матушка, желавшая поскорее похвастаться своим сыночком Венюшкой. «Поздний плод», — приговаривал батюшка, — «сотрясается». Продуктов потребляет изрядно, но не растет и не толстеет, однако тяжел. Ну, Ольга, покажи своего Венямина, младшего отпрыска. Покажи дядюшке. Матушка вынула из люльки младенца. Уже четыре зуба, сказала она гордо, передавая ребенка Галактиону. Галактион неловко не глядя на него, поднял младенца к плечу. И вдруг тот, весь затрясся и царапая, словно кошка, когтями по демикатоновому галашиному сюртуку, укусил дядюшку за шею. Галаша от неожиданности дико вскрикнул и чуть не выпустил племянника из рук. Матушка в ужасе еле успела подхватить. Галаша тер шею и, выпуча глаза, смотрел на Венюшку. «Господи, да что же это?» – пробормотал он. «Какой страшенный! Прямо вурдалак!» Венюшка действительно был страшен. Огненно-рыжий, щеки в красной корости, как часто бывает у деревенских ребят, руки-ноги как прутья. Испугал Венюшка дядьку так, что даже смешно. Огромный детина сразу присмирел, за ужином ни до чего не дотронулся. В этом, может быть, и молоко от четырёх коров было виновато. Однако ночью стало его трясти так, что даже тётю Ганю разбудил, и та ему на живот горячую залу прикладывала, а утром стал гореть и бредить. «Очень нехорошо он в бреду про венюшку выражался», — рассказывала тётя Ганя. Так нехорошо, что даже не повторить, и прибавила. Я, однако, думаю, что это ему молоко в голову бросилось. Венюшка ли виноват, молоко ли? А только провалялся галактион более месяца. И сох, кожа желтая, скулы вылезли, как маслаки, стал весь словно объеденная мастолыга. Лечили его старательно. Давали водки с перцем и солью, поили липовым цветом, ромашкой, полынью, жгли козью шерсть и два раза терла его баба керосином. Никаких результатов. Только раз дал бабе в зубы. До того дошло, что чуть было за доктором не послали. Когда мы приходили к Лизе играть, нас в комнаты не пускали, но через окно видна была в зальце койка. И на ней под серой попонкой гигантское тело с торчащими наружу огромными сиреневыми ступнями. Так пропадал бедный Галактион, а Венюшка между тем начал неожиданно набираться сил. Очень все удивлялись и радовались. Ест меньше, а толстеет. Щеки налились, раздулись, руки, ноги окрепли. Сытый стал. Прыгает так, что уж одного его боялась матушка в люльке оставлять. Еще вывалится. Ползал по полу. Вот раз вышла матушка в кухню и вдруг слышит. Ревет галаша козлиным голосом. Кинулась в комнаты. Сидит больной на постели. Глаза выкатил, трясется весь и орёт А у порога, ухватившись за притолоку, Стоит на кривых ногах, качаясь, младенец Авенир. Рот разинул и смотрит. Схватила матушка сына. Да и как раз вовремя, потому что Галактион стал по полу шарить, сапог ловить, чтобы запустить в племянничка. Бог его знает, что ему показалось. Человек в горячке, что с него спросишь? «Вурдалак!» «Вурдалак!» — кричит какую-то ерунду. Положили на голову мокрое полотенце, еле успокоили. А вечером подошла кривая баба к батюшке и шепчет. «Отец Савелий! Отец Савелий!» «Кабы этого вурдалашеньку да на девять дён отсель увести, так галашенька бы и поправился». Батюшка даже побелел весь. О ком ты нечестивое так выражаешься? Думая, что он укоряет ее в непочтительности к матушкиному брату, баба ответила: Да про галактиона Тимофеевича только что они больны, так я их галашенькой. Перед такой невинностью растерялся отец Савелий, и гнев у него прошел. Посмотрел на бабу и сказал даже с неким уважением: Ну, баба, «И дура же ты!» А баба на другое утро, отстряпавшись, ушла и пропадала до вечера, чего никогда с ней раньше не бывало. Вернулась спокойная, будто и невиноватая. Подошла к матушке. «Я влычевку сбегала. Теперь все наладим. Иди, мать, в огород чесноку накопай». В лычевке всем известно жила побориха, ведунья, колдунья, повитуха и костоправка. С ней можно было насчет всяких дел советоваться. Матушка, наладившаяся было ругать бабу за отлучку, присмирела. Интересно стало, что за штуку придумала побориха. Первое дело оказалось, чтобы батюшка ничего не знал. Будет знать, дело не выгорит. Второе. Навязали чесноку на тесемку и надели галактиону на шею. Потом пошла баба к младенцу Авениру и стала ему чесночной головкой в нос тыкать, пока тот не заревел. «Ага», — сказала, — «не нравится? Так вот, так и знай». Ночью сделали с младенцем корчи. Верно, с перепугу, уж очень страшно кричал на него Галактион. И свершился с того дня перелом. Стал ребёнок хереть, а Галактион поправляться. Поправился, но засиживаться не стал. Чуть немножко отъелся, напялил на себя сюртук, разыскал свою поклажу за масляный свёрток и ушёл. Но на этот раз попрощался. Только не со всеми, а с Авениром. Подошёл к люльке, посмотрел. — Что, — сказал, — много взял? «Шиш взял, братец ты мой!» Повернулся, плюнул и ушел. Поздней осенью, вскоре после нашего отъезда, младенец Авенир отдал Богу душу. Родители очень горевали, а кривая баба от батюшки ушла. «Теперь как он померши! Жди от него и того хуже!» Впоследствии, несколько лет спустя, Услышала я деревенскую легенду о страшном Поповиче, который был мал, как котенок, а ночью вылезал из люльки, вырастал аж до потолка, четырех коров высасывал, вон оно как переметнулось, и кто по пути попадется, насмерть загрызал. А пришел из Киева ученый дядька, спасенный жизни. Он вурдалака отчитал, и душеньку его ослабонил. А лучше всего в легенде было то, что разведала, мол, о Поповиче-вурдалаке и обо всех его штуках трехглазая баба. Голос народа, голос Божий не только прибавил кривой бабе естественный глаз, которого у нее не хватало, но еще и одарил сверхъестественным третьим. А что разнесла по белу свету сама кривая баба? Это до меня не дошло. Хотя, пожалуй, насчет третьего глаза именно она и придумала,